Марина Цветаева Федерико Гарсио Лорка Пейзаж Масличная равнина распахивает веер. Над порослью масличной склонилось небо низко и льются темным ливнем холодные светила. На берегу канала дрожат тростник и сумрак, А третий серый ветер. Полным-полны маслины Тоскливых птичьих криков. У бедных пленниц стая Играет тьма ночная Их длинными хвостами. Пещера. Из пещеры. Вздох за вздохом. Сотни вздохов. Сонмы вздохов фиолетовых на красном. Глот цыгана воскрешает страны, канувшие вечность. Башни, врезанные в небо. Чужеземцев. Полных тайны, в прерывающемся стоне Голоса и под высокой бровью Черная на красном. Известковую пещеру дрожь берет, Дрожит пещера с золотом, Лежит пещера в блеске, белая На красном павою. Струит пещера. Слезы. Белые. На красном. Гитара. Начинается плач гитары. Разбивается чаша утра. Начинается плач гитары. Он не жди от нее молчанья, Не проси у нее молчанья. Гитара плачет, Как вода по наклонам плачет, Как ветра над снегами плачет. Не моли ее о молчанье. Так плачет закат о рассвете, Так плачет стрела без цели, так Песок раскаленный плачет о прохладной красе. Камелий так прощается с жизнью птица Под угрозой змеиного жала. Он — гитара, бедная жертва Пяти проворных кинжалов. Селенье на темени горном, На темени голом Часовня, В жемчужные воды Столетия Никнут маслины, Расходятся люди в плащах, А на башне Вращается флюгер, Вращается денно, Вращается ночно, Вращается Вечно. О, где-то затерянное селенье В моей Андалусии слезной. Пустыня. Прорытые временем лабиринты исчезли. Пустыня осталась. Несмолчное сердце, источник желаний, иссякла. Пустыня осталась. Закатное марево, и поцелуи пропали. Пустыня осталась. Умолкла, заглохла, остыла, иссякла, исчезла. Пустыня осталась.